Я ехала, переброшенная через плечо клептомана, и отчаянно скучала. вы это зачем за мной увязались?» Подперев кулаком щеку, спросила бегущих следом лис. Те не отставали ни на шаг от Горыныча, практически наступая ему на пятку. «Мы же планировали, что злодей нас прямо в свою сокровищницу уволочет, да там и оставит. А так неизвестно, что теперь будет, хоть вы спасетесь». «Так это...» Запыхавшись, пытались найти причину воры-рецидивисты. «Камень, сокровищница». Мы тебя без помощи оставить не можем. Кусты статуя бодро трусили следом за злодеем, теряя листья и куски грязи. Ты, девица, не бойся, с нами не пропадешь. Я уже в этом не сомневалась. Не пропаду, а попаду в неприятности. А не будешь, еще что-нибудь и приобретешь. Добавила лисица на бегу, счесовая с хвоста куски грязи гребешком неизвестного происхождения, по виду гребень мужской, с черепами, костями и змеюками. Горы ноча украла. «Приобрету, если только геморрой и проблемы». И надо было так вляпаться. Что за мир? Куда ни плюнь, злодеи, воры, клептоманы, маньяки и маньячки. И я посреди всего этого. Ладонь змея ласково погладила меня по пятой точке. Так вор ласкает нечестно приобретенное добро. А пускай этого клептомана воры чистят. Внезапно решила я, очень обозленная бесцеремонностью злодея. Хоть какая-то маленькая месть. Чую, лисиц не только камень перемещений в сокровищнице интересует, но и сама сокровищница. А я как бесплатный билетик на вход. И ведь слово поперек не скажешь, проблем больше будет. Но что за мир? Здесь все и каждый друг друга используют. Ага, до этого. Златолюбивого. Я, подперев щеку, скосила глаза на бодрого шагивающего Горыныча. Мы перевоспитаем. В раз злато-серебро любить перестанет. Более того, клиптомана нашего от одного упоминания драгметаллов тошнить и мутить будет. Хотя, приходится признать, без лисиц с их изворотливостью лежать мне сейчас кучкой пепла. Я тяжко вздохнула, практически как больная корова. «Не волнуйся, Злато, мы все придумали», — утешила лиса, подмигнув смешливым глазом. Этого-то я и опасалась. Я повторно обреченно вздохнула. Меня начинала нервировать активность рыжих рецидивистов. Или они сами золотухой страдают в скрытой форме. Скучать пришлось недолго, зато нервно. Злодей спешил припрятать добытую драгоценность, то есть меня, в своем царстве, а потому сокращал путь через змей-камни. Такие огромные столбы из змеевика, торчащие из земли то тут, то там. поросшим мхом, травой, плющом и загаженные лесным зверьем. А с другой стороны у этих камней тень чернильная. Звери и птицы даже ходить с той стороны боялись. Не то, что стоять возле... По кругу каменюку и его тень обходили. В эту тьму и нырял, как в омут змей Горыныч. Внутри примерно так же по колодезному было зябко и холодно. Словно здесь проходили ледяные подгорные протоки воздуха, никогда не видевшие тепла и солнечного света. Каждый раз, как мы ныряли в такую дыру, кольцо на моем пальце дрожало, вероятно, от страха. Когда я поняла, что злодей колдует, бояться было уже поздно. Так мы и ныряли из тени в тень, пока не оказались у огромных ворот, что выселись у самого подножия горы. По виду им было сто лет в обед, а то и вся тысяча. Когда змей Горыныч постучал, раздалось громкое эхо. Такое может быть только в гулких, абсолютно пустых подземных пещерах. Я думала, что нам никогда не откроют по причине того, что с той стороны этих доисторических дверей все вымерли еще в эпоху динозавров. Неожиданно там оказался часовой. Правда, один единственный. Но и его мне хватило с крышечкой. Гигантская створка с душераздирающим скрипом отворилась, и над нами навис змей. Натуральный змей, ровно до половины тела, а выше мускулистый мужчина суровой наружности. Покачиваясь на кольцах, он сложил руки на груди в недовольном жесте. «Мол, кто тут приперся, мы вас не ждали, и что умного скажете?» Горыныч прошел мимо, даже не поздоровался. Змей-охранник посторонился. Все убирались с дороги Горыныча, даже деревья и скалы. «Боже, куда я попала?» «Хозяин!» — в голосе охранника слышалось удивление. Но моему похитителю было на это ультрафиолетово. «Хозяин, вы же отправились на змеиную свадьбу, а где невеста?» «Мы не думали, что вы так быстро вернетесь. Кончиком хвоста стражник прятал за дверь початую бутылку и закусь. «Думали, долго будете жениться?» «Ну, он, видимо, быстро управился», — ехидно прокомментировала я про себя, не вслух же такое говорить потому устыдилась, вспомнив, кто помешал свадьбе. Горыныч остановился застигнутый вопросом врасплох и диким предположением, что такое важное дело можно делать быстро на скорую руку. Попытался хоть что-то сообразить и не смог. Змей схватился за голову, взъерошил волосы и выдал. «Не помню». «А!» — небрежно махнул рукой хозяин Змеиной горы. «Какая разница? Любая сойдет. «Да как же это?» Удивлению стражника не было предела. Без змеиной свадьбы. И где невеста? Вы же обещали вернуться с ней. Предыдущая ведь того. Погибла. Без невесты никак нельзя. Во что бы то ни стало надо найти. Вы пообещали, что вернетесь не один. И ушли на сотню лет. А наследники хозяин? Последний вопрос застал сильного врасплох и поставил в тупик. Кажется, Горыныч что-то припоминал, но явно не свое обещание. Вся честная компания с вопросом на мордах и лицами повернулись к Горынычу. Змей замер, пойманный на горячем. глазки его забегали. Видно, самому сильному злодею было зазорно признаваться в склерозе. Но Горыныч быстро сориентировался и ткнул пальцем в меня. Так я и не один вернулся. Слишком быстрое резкое змеиное движение-бросок, и все взгляды обратились ко мне. «Чё?» Теперь я потеряла нить повествования. «Причём здесь я?» «В невесты меня?» «Да ни за что!» Я — почётный сувенир, приносящий удачу. С меня и этого уже достаточно. — А вы уверены? — Оглядев меня, с сомнением спросил воевода. Я помотала головой вместо Змея Горыныча, отрицая. — На все сто. Сдохнет — другую невесту найму. Всесильный, но ведь невеста — это не прислуга. — Да неужели? А я считаю иначе. Царевна с золотыми косами, приносящая удачу. У нее даже слуги имеются, а она будет моей слугой. «Я не согласна!» «Твоего мнения не спрашивали. Хотя такое жалкое существо, скорее всего, не справится». Я хотела возмутиться, но лиса дергала меня за юбку, Алис шипел змеей за спиной в пору дать сто очков Горынычу. «Камень перемещения!» Злодей стоял на своем. Хоть это было и больно, но всем пришлось смириться, даже мне. В конечном итоге это был шанс добраться до камня перемещения, стереть с него пыль, он, наверное, очень грязный и ненароком воспользоваться, чтобы вернуться в свой мир. Но если вы считаете, что она справится с хозяйством в змеином царстве... Я уже решил. Похоже, решения змея не обсуждались. Никто не возразил. Прислугой будет. С сенной девкой горшки мыть. Ни на что другое она не подходит. Назовем ее невестой. все равно долго не проживет. Так что не волнуйся, воевода. Тебе с ней возиться не придется. Решал за меня мою судьбу всесильный. Змей-привратник облегченно выдохнул. Кажется, я уже готова быть не только царевной сувениром, но и самим царевичем. Уж очень мне такой расклад не понравился. И уж точно мне не хотелось быть скоропостижно скончавшейся невестой. от Отчего они у него, кстати, долго не живут? Уж не от скверного ли характера? Отродясь, ниже менеджера управляющего не стояла Ниже ключницы. Вспомнила я одной из старинных женских профессий. Домоправительницы. На всякий случай подняла я ставки. Задрала нос к потолку, сложила руки на груди, подражая змею-привратнику. Тот только хмыкнул. «Сенной девкой быть не собираюсь. Где это видано, чтобы царевны горшки мыли?» «Эти деревенские девки!» — сморщил нос Горыныч. «Теперь поздно ее возвращать, пусть уж остается. Домоправительница так домоправительница!» Пожал плечами змей, снял со стены и швырнул мне связку ключей. Я пошатнулась. «Брось он сильнее, не миновать синяков!» На огромном крыльце висела сотня разных ключей, не меньше. «Главное, чтобы ты свою еду отрабатывала и удачу приносила. Если не справишься, наказанием будет смерть. Приступай к работе немедленно». И, развернувшись, Змей Горыныч пошел прочь. Мы вчетвером так и остались стоять с разинутыми ртами. В дверях злодей остановился и обернулся. «Только черные двери в западных пещерах не открывай, худо будет». И вышел Змей. Вернее, уплыл прочь из комнаты с чувством качественно сделанной гадости. Я глубоко подышала, вспомнила про сокровищницу и смирилась. «Хозяйство так хозяйство. Я принимаю вызов». «Ха!» — послышалось из-за двери. «Вали отсюда и подальше!» Я вспыхнула, как факел. Пять минут назад он хотел, чтобы я во что бы то ни стало осталась. А теперь сомневается, что я справлюсь. Что за дикая смена настроений? Но уж нет, теперь я останусь». «До первой проблемы», — ехидно хмыкнул воевода, — он тоже не верил в меня. «Что, думаешь, я не справлюсь?» С вызовом пошла я на воеводу. «Определенно не справишься, как и остальные. Просто всех, кто был до тебя, сгубили». «Что? Всех? Всех?» лиса схватились за голову, а у меня уже даже на отчаяние сил не хватало. Я встряла как никогда в жизни. Теперь мне еще и неведомая смерть грозит. Бледнее и краснее я промямлила больше для себя, чем для змея-привратника. Я постараюсь совсем разобраться. Моего скрестил руки на груди, ему тоже вся эта ситуация не нравилась, но еще больше ему не нравилась моя отчаянная решительность. От пинка ноги дверь хлопнула, наш разговор надоел злодею, и тут же донёс Серёв. «Горячей воды и свежую рубаху». «Это он тебе», — обратился ко мне охранник змей. «И поспеши. У него длительность терпения 5 секунд» после начинает сжечь все вокруг. «Прачечная в подвале», — подсказал воевода. «Да как в этом обугленном сарае хоть что-то можно найти?» Дверь в покое Горыныча начала дымиться. Я в отчаянии оглядела обгорелые стены и сорвалась с места.